Тема 25 -я. СССР в эпоху Большого скачка. Конец 20-х 1941 годы. Первая индустриализация. Предпосылки индустриализации. Восстановив народное хозяйство, СССР к концу 20-х годов оказался на той же начальной стадии индустриального преобразования экономики, на которой Россия была накануне мировой войны. Фабрично-заводской промышленности производилось лишь 20-25% национального дохода, тогда как сельское хозяйство давало около 50%. И в городе, и в деревне абсолютное большинство трудящихся было занято тяжелым ручным трудом. Курс на индустриализацию взят в декабре 25 года 14 съездом в КПВ отвечал как историческим задачам страны, так и практическим задачам большевиков. Две войны, проигранные Россией с начала века, отбрасывали ее на периферии мировой политики. Лишь индустриализация давала России возможность встать вровень с промышленно развитыми странами. С другой стороны, она позволяла укрепить и расширить социальную базу большевиков. Который являлся современный фабрично-заводской рабочий класс Руководство страны поставило задачу превратить СССР из страны в возящие машины и оборудование в страну их производящую Затем подвести машинную технику под все народное хозяйство и на этой основе добиться ускоренного развития. В этом большевики были едины. Разногласия возникли при выборе концепции индустриального развития страны. Две основные концепции в этой сфере, бухаринская и сталинская, определились после 14-го партсъезда. Концепция Бухарина была связана с продолжением НЭПа. Это была концепция триединой цели ⁇ создание тяжелой промышленности, добровольное кооперирование крестьян, повышение благосостояния народа. На рубеже 29-30 -го годов эта концепция была отвергнута. Бухарина обвинили в мелкобуржуазности, в уклоне вправо. Вторая левая концепция была намечена Троцким, но развита и реализована Сталиным. Это была концепция преимущественного и форсированного развития промышленности, прежде всего тяжелой, предприятий группы А, так как одновременное достижение триединой цели Бухарина было признано практически неосуществимым. Сталинская концепция предполагала свертывание НЭПа, резкое усиление роли государства в развитии экономики, ужесточение рабочей дисциплины и общего режима в стране. Деревня объявлялась вспомогательной силой индустриализации, источником дешевых ресурсов. Эта концепция открыто требовала от народа серьезных жертв, исходя из угрозы неизбежного нашествия со стороны стран капиталистического окружения. Свертывание рыночных отношений периода НЭПа и переход к сверхцентрализованному управлению народного хозяйства отвечали общемировой тенденции конца 20-х-40-х годов к огосударствлению экономики, проявившейся не только в тоталитарных Италиях Германии, но и в демократических странах Запада, США Франция. Классическими примерами этатизационной политики является новый курс Рузвельта – Режим санации в Польше, рост государственного сектора в экономике Франции. Ход индустриализации. Индустриальный рывок был совершен в годы довоенных пятилеток. Первый, 28-32 годы, второй, 33-37 годы, третья пятилетка, 38-42 годы была прервана в июне 41 -го года германским нашествием. Базой индустриализации стали европейская часть РСФСР и Украина, где располагались старые промышленные районы и проживала основная часть населения. Вместе с тем индустриальные перестройки подверглись районы Урала и Сибири, где с конца 30-х годов усиленно велось строительство предприятий дублеров. За Кавказией и Средней Азией упор делался на строительство предприятий группы «Б». За неполные три пятилетки были созданы новые отрасли промышленности – станкостроительные, авиационные – трактор, строительная, автомобильная, химическая было построено 8900 предприятий союзного значения. Среди крупнейших предприятий, введенных в строй в 30-е годы, были Днепрогэс 32 год, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты 32 год, три тракторных завода: Сталинградский 30 -й год, Харьковский 31 год, Челябинский, 33 год. Заводы сельскохозяйственного машиностроения в городе Ростове-на-Дону Рост Сельмаш, 30-й год и комбайностроение в городе Запорожье, Коммунар, Уральский и Новокраматорский машиностроительные заводы, Кузнецкий угольный бассейн, Кузбас Московский и Горьковские автомобильные заводы, Московский метрополитен, Беломорско-Балтийский канал, канал Москва-Волга и многие оборонные предприятия, не отраженные в официальной статистике. Рост промышленного производства в 30-е годы в среднем составлял 15-18% в год, несмотря на авантюристическую попытку увеличить его в 30-31 годах в два раза. Столь высокие темпы роста были обеспечены как низким стартовым уровнем, так и командным методом руководства плановой экономикой. Рыночные стимулы не могли обеспечить такого промышленного рывка, тем не менее плановые рубежи пятилеток не были достигнуты, несмотря на официальные заявления об успешном и досрочном выполнении пятилеток в области промышленного производства. Итоги индустриализации Форсированная индустриализация позволила СССР достичь экономической независимости от Запада по стратегическим поставкам. По производству электроэнергии, угля, нефти, чугуна, стали, цемента, древесины СССР обогнал Германию, Англию, Францию или вплотную приблизился к ним. По производству главнейших видов промышленной продукции на душу населения Советский Союз значительно отставал от этих стран. В процессе индустриализации в экономике образовались серьезные диспропорции между обрабатывающей и добывающей промышленностью, между тяжелой и легкой промышленностью, между промышленностью и сельским хозяйством. В конце 30-х годов Сталин заявил о превращении СССР из аграрной в индустриальную страну. Второе. Коллективизация сельского хозяйства. Предпосылки коллективизации. Коллективизация сельского хозяйства СССР являлась процессом объединения мелких единоличных крестьянских хозяйств крупные коллективные путем производственного кооперирования. Большинство руководителей Советского Союза следовало Ленинскому тезису о том, что мелко товарное крестьянское хозяйство ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе рождает капитализм. Поэтому они считали опасным продолжительное время базировать диктатуру пролетариата на двух разных основах: государственной социалистической крупной промыш и мелком индивидуальном крестьянском хозяйстве. Мнение меньшинства, считавшего вслед за Бухариным, что крестьянин, единоличник, в том числе и зажиточный кулак, может врасти в социализм, было отвергнуто после бойкота хлебозаготовок 27-го года. Кулака объявили главным внутренним врагом социализма и советской власти. Экономическую необходимость коллективизации обосновали тем, что крестьянин-единоличник не в состоянии обеспечить спрос растущего городского населения продуктами питания, а промышленность сельскохозяйственным сырьем. Введение в 1928 году карточной системы в городах укрепило эту позицию. В узком кругу партийно-государственного руководства коллективизацию рассматривали в качестве основного рычага перекачки из деревни средств для индустриализации. Форсированная индустриализация и сплошная коллективизация стали двумя сторонами одного курса на создание независимой военно-промышленной державы с максимально огосударствленной экономикой Начало сплошной коллективизации 29-го года К 12 годовщине октября в «Правде» Сталин опубликовал статью «Год великого перелома», который поставил задачу форсировать колхозное строительство, провести сплошную коллективизацию В 1928-1929 годах, когда в условиях чрезвычайщины резко усилился нажим на единоличника, а колхозникам были предоставлены льготы, число колхозов выросло в 4 раза с 14,8 тысяч в 1927 году до 70 тысяч к осени 1929 года. Колхозы пошли середняки, надеясь переждать в них трудное время. Коллективизация осуществлялась путем простого сложения крестьянских средств производства. Создавались колхозы мануфактурного типа, не оснащенные современной сельскохозяйственной техникой. Это были главным образом «ТОЗы» – товарищество по совместной обработке земли, простейшая и временная форма колхоза. Но 29-го года пленум ЦК партии поставил основную задачу в деревне – в сжатые сроки провести сплошную коллективизацию – Принум наметил направить в деревню для организации колхозов 25 тысяч рабочих, 25 тысячников. Коллективы заводов, направлявших в деревню своих рабочих, обязаны были взять шефство над созданными колхозами. Для координации работы государственных учреждений, созданных в цели перестройки сельского хозяйства, Зернутрест, колхоз «Колхозцентр», Трактора Центр и другие, пленум постановил создать новый союзный наркомат Народный комиссариат, комиссариат Земледелия, во главе которого поставил Яковлева, аграрника-марксиста-журналиста. Наконец, ноябрьский пленум ЦК высмеял пророчество Бухарина и его сторонников Рыкова, Томского, Угарова и других о неизбежном голоде в стране. Бухарин, как руководитель и застрельщик правого уклона, был выведен из полибюрет ЦК, остальные были предупреждены, что при малейшей. Попытки бороться против линии ЦК К ним применят оргмеры 5 января 30 -го года ЦК ВКПБ принял постановление О коллективизации и мерах помощи государства Колхозному строительству Оно наметило завершить сплошную коллективизацию Зерновых районов поэтапно К концу пятилетки В основных зерновых районах Северный Кавказ, Средняя и Нижняя Волга Ее планировали закончить осенью 30 -го года